Глава 15. Проект «Мессия-хириатор» Икрия. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступили люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея. Накал пророчеств хириатора Икрия только нарастал. Слова его были как мед, ласкали, как теплый вечерний ветер у берегов. Икрия признал, что Самарканд был разрушен подобно блудному Вавилону из-за его скверны и ереси – И теперь, когда явился мессия в его лице, он даст верное учение. Новые уставы книги сути, которая призывает всех своих детей для сбора в единый кулак веры Икрия. Тут Анатолий понял, что давно не моргал. Глаза его сильно пересохли, и движения веками дались с болью через сухость. Ястоин нашли картинки воспоминаний обговариваемых событий в его голове. Он стряхнул Марева, и проводник продолжил. «Тогда пошла новая формация фанатиков хиреатора Икрия». Они отринули все пять столпов икреатизма и священной книги Сути. Для них работал только новый устав книги Сути, живого бессмертного мессии Икрия. А он, в свою очередь, был признан всеми западными и каноническими лидерами западного мира, как первый над всеми. Икрия декларировалась в своей временной резиденции в Каире. Готовил переезд в Малую Азию, где будет новый царственный рай». Откуда мессия, собрав всю свою паству, единую силу веры сможет поглотить всех неверных, распространить новый устав книги сути Икре по планете, сделать единое царство мира и процветания, где не будет болезней, голода и войн. Но сделать это можно, только покарав обидчиков усопшего в годах Самаркандского хириата. Ибо эти шайтаны мешают силе веры голоса Икрея. Мимическое напряжение лица зашкаливало – Толик, несмотря ни на что, размял свое лицо, прервав речь. Быстрыми движениями размял щеки и носогубную зону. Почувствовав их обратно, он налил себе новую порцию воды и словно после перехода пустыни выпил ее. Даже не почувствовал утоления жажды. Вода словно ушла в сухой песок пустыни. Но делать было нечего. Огонь внутри горел жарко. Он хотел и дальше пламенно вещать события прошлого. И после этой каирской делегации у Икрия все дела в этом направлении пошли бодро. Тем более, прогрев массы, работа СМИ проводилась долго и качественно, готовя грунт для прихода Мессии. Изуиты и их мусульманские филиалы проработали эту тему очень качественно. Миллионы людей не заметили, как стали фанатиками веры. Народ принял этот новый режим на ура. Тем более, что мировая закулиса банковала, да что уж буквально заливала деньгами весь процесс. Голос не был ограничен в средствах и методах. А когда начали реально списывать задолженности его последователям и, мало того, давать огромные подъемные пособия в стране выезда и щедро спонсировать в стране приезда, это раскалило до красна интерес принять новую веру голоса Икрия. Люди ринулись в Турцию. Прошла череда чудных и странных смертей патриотов страны. Были убраны те, кто против проекта «Миссия Хириата», отчего оставшиеся власти капитулировали и открыли границы для последователей «Голоса Икрия», После чего свершился триумфальный прилет миссии в Анкару. Его борт прилетел из Каира и провел канонический ритуал. Люди встречали его на посадочной полосе с ветвями деревьев и пальм в руках. К самолету пригнали странный пологий трап, и тогдашние главы Турции собственноручно привели ослицу. Она была прекрасно украшена, с богатым седлом и вышитыми золотом тканями. Животное ввели в самолет, и под объективы камеры тысячи глаз. мессия выехал на ослицы из самолета и въехал в Анкару под колено преклонения всех. Власти Турции отдали ключи от города и страны голосу. Тот поставил свою подпись и печать о вхождении в должность собственника Малой Азии как голос нового устава книги «Сути Икрия». Он получил всю полноту власти над Турцией. Безусловно, законности в этом не было. Народ не спрашивали. Законы все были нарушены. Зато шоу получилось знатное, чем и перебили возмущение коренных турок. А для большего эффекта Верховные Раввины и Синедрион Израиля признали в и кресло своего Машиаха. Это открыло все пути реализации проекта «Миссия Хириата». Финансирование стало безграничным. Власть в стране взяли, осталось подчинить всех турецких военных генералов и начать преобразование Турции в новую Османскую империю, новый Хириат. Люди лавиной хлынули в страну. Уже ничего не ограничивало поток иммигрантов в Турцию. Проповеди живого и всеми признанного мессии транслировались по всем западным СМИ. Москву и предупреждения стран рэп никто не слышал. Проводник почувствовал сильную горечь во рту. Он быстро сделал маленький глоток воды и проглотил горький комок. Прокашлялся и, глянув на нейтральную реакцию группы, продолжил. «Люди текли в Малую Азию». Пауза. Огонь сбавил сжение. Теперь говорилось спокойнее. К усилию рек мигрантов шла плюсом будущая безвозмездная выдача жилья в новой стране. В основном площади отобрали у кого-то из недовольных местных, что не принимали смену власти Турции. Или силились в то, что построили наспех. Да, в Турции были массы патриотов своей страны, но их мнение не учитывалось в реализации проекта «Миссия Хириата». Уже не нужно озвучивать, насколько бодрее пошло переселение фанатиков голоса со всего мира в Турцию. Делали это с целью дальнейшей стерилизации проблемных слоев населения западного мира. По плану архитекторов, в Турции пройдет дальнейшая ликвидация массы радикалов-фанатиков нового устава книги Сути Икрия в будущей священной войне с Россией и ее союзниками. Это уже не скрывалось. Военные лидеры один за другим преклоняли колени и склоняли головы перед мессией Икрия, ибо он постоянно творил чудеса из древнего, ветхого, нового устава и книги сути. Каждый мог уловить впечатляющее именно его чудо. Архитекторы проекта «Мастерски» работали на широкую аудиторию и охватывали народные массы планеты. И креатский вопрос для многих западных стран начал маячить своим решением. Люди стеклись в Малую Азию. А там будущая священная война с врагами веры живого мессии Икрия истощит все стороны. Потом им легче будет добить ослабленных противников несложными ударами и возродить торжество власти единой Европы над регионом. Чем вычеркнут предыдущие стратегические ошибки, выйдут в дамки. И проект по созданию нового хириатора расцвел при всесторонней поддержке и признании Мессии для всего объединенного Запада, аристократии, религиозных лидеров и элит, включая весь арабский и африканский мир. Тем более, сами старые турецкие элиты забыли о наследии, вернее сказать, откровенно вычеркнули из народной памяти наследие и уставы Кемаля Ататюрка. Народы Малой Азии долгие годы пребывали в чаяниях по былому величию султаната, а именно великолепному веку Османской империи, великим султанам, Таманской порты. Долго они угасали и проигрывали во многих направлениях десятилетиями подряд. И тут такие чудеса голоса, и величие его сил, и неограниченное финансирование всего происходящего преобразования Турции. Его обеспечивали всеми передовыми технологиями, заводами и фабриками, давали все, что просил голос. Словно самый креатор дает все своему сыну, и не забывала отрабатывать всестороннюю пропаганду Института Голоса Икрия. Профи, все делали лучшие профессионалы пропаганды. Тут мозг толика получил сигналы от огня и выдал вслух вопрос. «Что помогло быстрому и относительно бескровному установлению власти мессии Икрия?» Он грустно улыбнулся. «Да, это была тяжелая тема просчетов Москвы. Но что они могли сделать против архитекторов того проекта? Ничего, кроме как готовиться к будущему. Ведь сам же говорил, что там работали лучшие профи нейросети» отчего толик оставив улыбку только уголками рта на шумном выдохе словно на лекции перед сонными студентами начал долгий ответ на свой вопрос сам сейчас быстро пройдусь грунт подготовили хорошо перед поливом заранее иссушили и перекопали а как именно слушаем далее тут он шмыгнул носом и проморгал сильно влажными глазами это прошла сухость из за неприятной темы и теперь все железы выдали избыток влаги Проводник быстро стабилизировал свое состояние и продолжил. До появления миссии турецкий уровень экономических показателей и самого качества жизни упал. Поддержка населения власти была крайне низка. Анкара была на грани смены власти, ухода правительства. У них все сыпалось и скатывалось к развалу страны. Страна была банкротом, к чему архитекторы проекта привели сознательно. Анкаре нужны были гигантские вложения средств и такие же гигантские инфраструктурные и промышленные преобразования экономики страны. А про обновление уже ветхих производств и говорить нечего. Были только привезенные под большие проценты новые европейские производства с их же персоналом, на что были согласны власти страны-банкрота. Энергетика Турции до Икрия уже совсем сыпалась. Выдаваемых мощностей не хватало для нужд страны от слова «совсем». Шло верное отключение электричества. Приходилось втихую закупать у соседей тех же стран РЭП и России. Имевшиеся рабочие электростанции, что работали в хорошем состоянии и единственное атомное, были российскими, обслуживались русскими и находились на русских территориях и под охраной русских военных сил. А те генерирующие мощности, что были национальными, находились в печальном состоянии. Довели их до этого сознательно. Население также довели до крайне бедственного положения. Туризм почти прекратили законодательно, самообеспечение населения иссякало. Народ обозлился. Это так заранее готовили ко встрече чудес Мессии. Широкой массе простых людей не хватало всего. Единственное, в чем был избыток, это желание исторической справедливости в образе возрождения великого Турана. Им нужен был путь и лидер, что поведет их к сильному государству. Турция жаждала восстановления былого величия силы порты. Да, оставшееся незамутненным образованное население понимало, что это уводило все дальше на кровавую дорожку. Анкара шла по ней словно заговоренные. Это создавало тревожные звоночки для курдов и крипты народов Малой Азии, что остался там еще со времен Византийской империи. Одни начали уходить в тень, другие же наоборот, выходили на политическую арену и улицы, чтобы повести за собой недовольное политикой Анкары население. Социальное напряжение росло, а фантазии Анкары в его снятии не помогали. Все больше походило на день сурка, когда все повторялось и повторялось. Но тут пошли трансляции чудес нового голоса, пропаганда его последователей и предвестников его прибытия. Их звали Ильясы. Они-то и грели массы народов Малой Азии, словно образцовые изуиты и ордены. Причем власти оберегали их, когда Ильясы говорили про те же власти Турции, что у них реальных подвижек к процветанию страны ноль. Для большего эффекта по просьбе главного Ильяса Турции в наказание духовной слепоты Малой Азии произошло следующее. Европа и Америка закрыли свои рынки и очень дозировали квоты для внешних товаров из и в Турцию. После исполнения этой просьбы проповедника задержали и, доставив в Анкару, демонстративно отсекли голову и преподнесли президенту на блюде. Это был его последний день у власти. В ночь произошел переворот и пришли к власти сторонники Хириата. Так, единственным емким рынком стало ядро Хириата через Средиземное море. Состоялось сильное экономическое сближение, переросшее в поглощение экономики Турции Советом Хириаторов Каира. А исторически на втором месте по избытку в Турции было продовольственное и легкое промышленное производство. Все, что не уходило в африканскую часть Хириата, задерживалось в стране, которая уже была без туризма и формировала свое перепроизводство. Соответственно, со всеми последствиями для экономики и населения. Ранее вся турецкая металлургия, нефтехимия и тяжелая промышленность зависели всецело от поставок сырья и продуктов, закупок у стран РЭП. Ситуация складывалась все грустнее после поглощения власти и экономики людьми хириаторов. Тут прокатилась волна смены всей турецкой элиты. Последствия работы проповедников ильясов нарастали. После вкусия переворота, после усечения головы предвестника мессии, стало ощущаться. Новые власти Анкары обратились к прекрасному необработанному камню для нововотворения порты который, конечно, предстояло тщательно подтесать, обработать и вырубить нужную им скульптуру, а затем ждать появления нового политического лидера из народа. Это было официальной программой власти. Для этого привлеклись лучшие кадры и профессионалы. Хириаторов и проповедников из Каира натурализовали, сделали турками по паспорту и ввели в государственный аппарат. Ильясов назначили передовыми советниками. Те же, в свою очередь, продолжали ввозить спецов проекта «Миссия Хириата» и развязали им руки для свободного творчества, дав все наличные ресурсы. И понеслась работа творцов нового шедевра мировых элит. К этому моменту и прибыл голос Икрия, о чем я уже говорил. «Миссия приступил к работе Риана. Точнее, вся работа делалась без него и со всеми лучшими вычислительными и командными технологиями». Это было круче, чем экономическое чудо Гитлера, когда из страны-должника, проигравшей Первую мировую войну, в Веймарской республике в сжатые сроки построили передовой Третий Рейх. Феникс из пепла тогда, так делали и сейчас. Нитки и технологии тянули со всего мира. Поэтому в Анкаре единогласно всеми учреждениями был принят новый курс возрождения Турции. Это была программа пророчеств «Миссии Икрия», где он предсказал, что для получения свободы от соседей необходимо начать строить свое царство, что станет новой портой. Через поток финансовых вливаний извне дал разрешение запуска чудо-лечения умирающей экономики Турции. Он резко сжал губы, те побелели. Да, вспомнить всю ту дичь было сложно, и уж тем более все последствия. Очень грустные последствия. Но делать было нечего, нужно было продолжать дальше сеанс. Группа ждала. Внутренний огонь снова лизнул в сердце, и речь проповедника восстановилась. Для этого были готовы мобилизовать все и вся, и полным ходом ликвидировали светские устои на религиозные догмы веры нового устава книги Сути Икрия. Ильясы же заранее предупреждали население о грядущем, что это временная мера для мобилизации населения и промышленности. «Мол, посмотрите на Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты». Вот они прошли сквозь войны с Россией кризис Рубина Веры. Но теперь, после принятия учения Миссии Икрия, они получили перерождение стран. У них же все пучком, и у нас так же будет. Тем более, что в Турции людей намного больше, и история какая красивая. Появлялись небесные знаки и чудеса, говорящие о будущем успехе всех предприятий Миссии Икрия. И власти Анкары решили сдюжить небывалый для этих мест экономический рывок – И исполняли все наречения Хириатора Икрия. Тут неожиданно для себя он хохотнул. Само собой вышло, ведь огонь напомнил курьезный факт. А еще Израиль для этого отдал все свои технологии и деньги, чтобы поддержать признанного Машаха. Они из кожи вон полезли, словно по щелчку кого-то стоявшего над их проектом. Чтобы тот потом вошел в Йорос, въехал в своем триумфе власти над миром, где он возродит храм своего потомка, царя Соломона, как написано в пророчествах и наречено предвестниками. Не знали, во что это выльется. Об этом потом. Но вот препятствовала в этом старая гвардия властей Турции. Она покинула столицу. Ушла в оппозицию, ведущую за старую политику. Оппозиция была опасна для Анкары. Ведь она имела дело с давним врагом хириаторов, Москвой и ее шайкой из стран Рэб, позорила Веру в новый устав книги «Сути Икрия», отвергала учение живого голоса Икрия и оспаривала его чудеса, называя это шоу. Чем вторила врагам Хириата? Тут он спародировал эмоциональные выступления Икрия голосом и жестикуляцией. Резкие движения рук и выпученные глаза давали дополнение к словам. Турция принимала помощь тех самых предателей Рубина Веры Самарканда, что было позорно и мешало новому курсу будущей империи. Для радикального решения проблемного вопроса пошли движения в народных массах. Это были действия, дергаемые опытными кукловодами, точнее, скульпторами, приступившими к вырубке своего шедевра. Все было разработано опытными архитекторами проекта «Миссия Хириата». Определенные партии активно дискредитировали республиканское правительство, уличив его в увядании, работе с врагами Турции, виновниками кризиса по всей стране и так далее. Все делалось с целью более глубокой и полной смены общественного курса. Случился уже публичный единовременный разворот политики властей Анкары в угоду проповедям и догмам Мессии. После чего все противники и отщепенцы нового курса страны назначались во враги нации. Провоцировались жестокие преследования оппозиции и запреты любой критики нового устава Книги Сути Икрия, что стало единственным курсом развития будущего Турции. Это всех причастных по-настоящему шокировало. Пошла мутная игра. Европейцы хотели подсветить всех противников властей Икрия. Они поддерживали на словах оппозиционные партии. Те подумали, что за ними Европа. Начали сопротивляться террору фанатиков Мессии. Оппозиционные власти были в обмане изначально. Действовали словно подпертые костылями со стороны Европы. Рассчитывали на ее деньги военных и советников при стопроцентных гарантиях полной поддержки и помощи удержания контроля над недовольными частями населения. А с другой стороны, они повелись на обещания от части арабского, африканского и наиболее весомого английского банкирского мира в спонсировании оппозиции старой власти против Икрия. Тем более к оппозиции примкнули военные, что не склонили голову перед голосом и не отказались от присяги на верность Турции. Наивные. Их толкали к решительным действиям для разжигания гражданского конфликта, чтобы голос и хириатор Икрия мог их легально всех вырезать руками своих фанатиков. Да, турецкая оппозиция знала, что новая власть Анкары сама себя узаконила и лишила административной защиты оппозиционеров, поэтому последняя начала активно действовать. Законным все это назвать было тяжело. Образованные, приближенные к старым властям люди это понимали, но выступать уже опасались. Они старались покинуть страну или скрыться в ее глубинах. Это брожение порождало нарастающее социальное напряжение и высокую поляризацию общества. И уже когда начали давить недовольных простых предпринимателей, выступающих против реформ нового курса, отбирающего у них все больше возможностей, аристократы были не у дел, скульпторы страны уже с ними тщательно проработали, и все тонуло в тишине и повиновении и новой вере в живого мессию. Веренные элитам провинции вокруг Анкары были под полным контролем Икрия, и он наращивал полное подчинение всего и вся в верхах турецкой власти, не стесняясь ни в каких инструментах. Если нужно было бить – били, пилить – пилили, ломать – ломали. Как истинные профессионалы высокой скульптуры и государственной архитектуры. Тем более постоянный приток живой силы не иссякал. Российская разведка уже понимала, к чему все идет, и давала сигналы оставшимся нормальным представителям власти Турции. Но они не верили, не слушали, не хотели слушать. Они были уверены в опоре на озвученные мною ранее костыли Европы и деньги банкиров. Тогда москвичи начинали готовиться к буре в Малой Азии. Под наши приготовления шла масштабная реализация Анкарой нового курса миссии Турции. Конечно, использовали массовые смысловые отсылки и к новому курсу Рузвельта, и к решениям Соломона, и к великолепному Сулейману, и множеству прочих ассоциаций. Пропаганда, как она есть, лютая и беспощадная. Знаменитый мастер Геббельс так не умел. Преподносилось так, будто и криа как живой мессия, видел и прошлое, и будущее. У него все получалось. Действовал он без препятствий. Выходило, что самый креатор вел его вперед к строительству райского царства в Малой Азии и потом к созданию планетарной империи. Да, перевирали и перекручивали все в пользу турок, чтобы те не соскочили и не вышли из гипноза разума, для чего надували значимость всех изменений – Все ошибки в административных, инфраструктурных, экономических преобразованиях Анкары проглатывались политиканами и заливались бесконечными деньгами, огромными деньгами, ничем не обеспеченными. Мировые банки и рейтинговые агентства давали одобрительные оценки всем реформам, предлагали новые, еще более эффективные. Во всеуслышание называли новый курс Турции новым экономическим чудом XXI века, нечеловеческим успехом под дланью Месси и Машаха, И все в одном лице голоса Икрия. Выдавались с такой помпой, как будто России и ее успехов не существовало. Все шло при постоянной выдаче позитивной картинки успехов преобразований новой Турции в потоках уважаемых СМИ. Россию никто не слушал и блокировали все наши попытки усмирить. Так, дойдя до главного условия сделки в безукоризненной реализации курса «Мессии» и «Креа», власти Анкары перешли к другим манипуляциям, избавиться от лишнего материала для придания нужной формы шедевру, и начали провоцировать к агрессии мятежных военных, что были в оппозиции к «Голосу», чтобы отсекать всех лишних, ненужных осколков Старой Турции, ибо они мешали творить архитекторам новую империю, притворяющую этап за этапом новый курс «Мессии». Оппозиция повелась. Думали, что смогут убить Мессию, захватить здание власти в Анкаре, смогут вернуть себе былую власть. Наивность. Детская и слепая. С ними сыграли в поддавки. Отвели войска и силы полиции от столицы Малой Азии на учения на границе с Сирией. Икрия остался в столице с малой охраной. Оппозиционеры узрели в этом шанс и ринулись вперед. Но даже Москва не решалась на ликвидацию «Голоса», так как его смерть будет еще опаснее. Слово «религия» с латинского «следование за кем-то». Наши чекисты это знали. Понимали, что убрав физический голос, можно необдуманно дать больше импульс веры его же фанатиков. Силы оппозиции Крио вошли в столицу. Этого и ждали архитекторы и скульпторы. В один день арестовали вышедших на попытку государственного переворота и убийства миссии Всех несогласных предали судам, как изменников Родины и веры в голоса. Раскрыли события как мятеж против веры, но мессия предвидел это и арестовал всех почти сам, не считая десяток тысяч верной одному ему личной гвардии, что охраняло его в Анкаре. После этого простым людям было нельзя верить оппозиции, идущей против миссии. Им дали статус гнилых политиков, которые хуже, чем варьё. Ильясы включились в работу так, что все преступления предали публичности и обрушили институт преемственной старой власти в Турции – Чем толкнули население, уже очарованное изменениями и потоками денег и возможностей, к формированию новых людей веры устава книги «Сути Мессии Икрия», что стало священной концепцией развития общества Малой Азии, которая восстановит величие Османской империи. Фанатичные граждане хотели видеть у власти только тех, кто правит под дланью Мессии по его божественным правилам и законам Икрия. Западные и хириаторские СМИ все это раскручивали на всю катушку, равно как и ведущие разведки и ордены. Те работали как нужно, старались глубоко прогреть все население, что было очаровано мести Никто не думал, а они просто обманули народы, свезенные в Малую Азию, подобно народу разваленной Германии после краха Веймарской республики. Исторические фильмы, параллели шли сплошным потоком. Еще раз повторюсь, но пропаганда доктора Геббельса, будь он жив, просто завидовала бы такому профессионализму этих невидимых скульпторов. Отсечь весь ненужный материал дал сам очарованный народ, и пошел следующий акт. Введение новых инструментов для более качественной проработки сложных мест твердого камня Турции, из которого после огранки надлежало сделать империю Месси, или, как говорили евреи, царство Машаха. Он молча смотрел вперед, щурив глаза, ждал, пока перестроится проводник. Толик уже привык к такому процессу сеанса, хотя сам впервые был в таком глубоком и детальном погружении в дальновидение. Но это был необыкновенный опыт переживания прошлого, чтобы увидеть вероятное будущее. Слова пошли сами и задорно. Сразу пошла подача к внешней видимой части власти и креатскими радикалами пророка Икрия, Они для сильного призыва к массам людей ускорили переделку Турции в свою великую Османскую империю. То есть новую Турцию ждет более великое творение, обещанное по всем речам живого мессии, хириатра Икрия. И этот верховный хириатор обещал свое новое чудо для человеческого ума. Оно будет способно изменить весь мир и сделать рывок планетарного масштаба. Все преподносилось очень красиво, мощно, эффектно. Блокбастеры мировых киностудий просто меркли от накала грядущего величия Анкары под управлением живого голоса Икрия. Чудеса совершал он ежедневно. Все уже не сомневались в его божественном происхождении. Пошла слепая вера в его непобедимость. Тем более, что подкрепление активными действиями и преобразованиями в стране новые власти буквально пыжились и пухли от объемов все пребывающих инвестиций и ввозимых технологий со всего мира. Этот процесс множился и не иссякал. «Икрия пророчил еще большие богатства Малой Азии, что и все копии, сокровища и богатства храма царя Соломона померкнут перед славой успехов хириатора Икрия. «А как ему давали технологии!» – яростно воскликнул он и, прищурившись отрицательно, покачал головой. «Голосу передавали все с полным патентным обслуживанием от компаний, предоставляющих эти технологии, то есть давали все». Все секреты и технологические тонкости Привозили всех специалистов Строились целые энергетические секторы Для обеспечения роста промышленного производства Поставлялись без издержек и пошлин Все необходимые ресурсы из Африки и арабских монархий Вынудили Россию закрыть и демонтировать все свои электростанции Вывести с их территории всех граждан России Москва вынуждена была это исполнить Многие сердца наполнились скорбью Но делать было нечего, все русское было вывезено. Потом по дну Средиземного моря прокладывались трубопроводы в обход стран Рэп напрямую от Северной Африки. Хириат обеспечил всем необходимым страну голоса Икря, Ее строили всем миром. Готовили Малую Азию к чему-то более великому, чем декларировал Мессия. И как это нравилось народу Турции. Они реально возвышались над всеми европейскими соседями. Чувствовали себя избранной нацией под сенью живого Мессии пастыря, который вел их к власти над миром, и это было явственно видно из резкого роста изобилия Малой Азии в сжатые сроки. Все были и сыты, и богаты. Теперь на турецкий уровень жизни смотрели с завистью с европейских берегов. Это я про простых непосвященных граждан. Но по плану скульпторов и архитекторов еще не была высечена финальная статуя и не введена детализация лица и головы шедевра. Те, кто были у власти, постоянно уходили во все новые проекты и приходили следующие, не успев побыть у руля и трех месяцев. Голос не прекращал свое вещание и постоянно ставил новые цели и задачи для паствы. И при этом все отменно работало. Страна пухла от богатства и развития всего, что можно было развить. За недолгие годы Турция стала самым быстро растущим и платежеспособным рынком Европы. По крайней мере, так говорили в новостях и экономических обозрениях так как для них России и стран рэп не существовало как таковых. Скульпторы на коне успехов ввели последние фигуры и объявили творцом турецкого экономического чуда Совет Верховных Хириаторов, во главе которых был живой миссия Икрия. Совет управляющих Турции из Египта и других стран-конгломерата Хириата. Они присутствовали при Икрие с помощью своих верных учеников и последователей в Анкаре. Все успехи приписали им. Первым среди них был Хириатор Икрия. Обо всем договаривались и поставляли все ресурсы постоянно. Россию игнорировали, особенно после вывода наших ресурсов с территории Малой Азии. И только доведя до лучшего уровня жизни во всей Европе, хириатор публично заявил о своих результатах. Отчитался перед паствой о проделанной титанической работе, подсветив заслуги Совета хириаторов и стран-конгломерата хириата. Протянули руки братства к народу, чтобы те приняли длань верховных хириаторов над собой в единой официальной форме, дабы стереть границы внутри всего конгломерата хириаторов. О, как турецкое население возжелало, чтобы хириаторы пришли к голосу Икрия всеми своими силами! Они будоражились от мысли, что же будет тогда, если они на расстоянии под дланью Икрия превратили Малую Азию в цветущий оазис богатства? Но не знали люди, что все уже были внутри Турции, и хириатры, и их войска. Как говорится, доигрались турки с огнем, всенародно допустив официально к власти религиозных фанатиков, скрытых харизматичной фигурой мессии Икрия. Его религия была жесткая, точнее оформлялась во все более жесткую форму. Отчего всех недовольных быстро заткнули и убрали из всех общественных полей контактных зон. Службы Икре были уже в силах продавить всю оппозицию, а те уже не сопротивлялись, думали, что с ними договорились. А зря они так. Многие просто боялись и надеялись, что фанатики Икре заткнут недовольных. Потом будет стандартный азиатский бардак, после которого власть вернется истинным древним туркам, хозяевам Анкары, когда-то взявшим Константинополь. Опять же, зря надеялись. Верили, что все это временное наваждение на страну. Сойдет спесь с хириатором Икрия, и все вернется к древним аристократиям и торговым элитам, берущим начало от Романской и Византийской империй. Крипто-греки, крипто-армяне, крипто-римляне, крипто курды тюрки были уверены, что это еще их государство. Спрятались в тени хириатора и ждали момента. Самых радикальных уже убрали. Все это было результатом сохранения веры в твердую поддержку и стальную опору от Европы, чьи разведки давали еще тот обещанный прыжок к свободе от Икрия. Мол, еще чуток и британские службы разоблачат голоса. Но этого все не происходило. Аресты шли. Вывод. Турки зря поверили тем ранним обещаниям Запада и их специальных агентов. Воспоминания вызывают печальные. Сила Икрия была именно в том, что все происходящее являлось успешным военным маневром – для объединения страны под одной идеей перерождения в некогда великую османскую державу. Но тут начало доходить до старотурков, что султаном, и тем более сулейманом, уже и не пахнет. Мечты про возврат старой власти развеялись, и тени стало опасно выходить, моментальный арест и суд. Тогда-то архитекторы предъявили миру зубы своего нового шедевра, супертехнологичного зверя, созданного всем миром. Анатолий понял, как он сам перенапрягся от произносимого, расслабил плечи и мимику лица. Да, тема была то еще радостью, но нужно было продолжать. Время шло, а впереди сложный вечер и ночь. И он, подышав, успокоился и продолжил. Ведь настал тот кульминационный момент, когда хириаторы, словно святые вестники райского царствия Голоса Икрия, пребывали всем составом из в Анкару, чтобы склонить головы Совета Верховных Хириаторов в ритуальном признании Анкары, столицы и всего ядра Хириата. Все планы обнажились, столичные властные посты и министерства своими руками начали грязную игру. Это действие, как и прилет Икрия, также моментально получило полное одобрение, признание и поддержку от мирового бомонда. Анкара стала за день столицей нового ядра Хириата, тем самым долгожданным ядром конгломерата стран Хириата. Окончательно упразднялась светская Турция в роли государственного образования. Границы и договоры обнулялись, прошла денонсация всего и вся турецкого. Сама нация была упразднена. Даже устоявшаяся старая власть до приезда Совета Хириаторов потеряла легитимность в один момент. Икрия все это благословил и назвал промыслом Икриатора, и упомянул, что верховные хириаторы, словно ангелы, сделают все лучшим образом. Хириаторы сразу узаконились на местах в провинциях, и послы дружественных стран направились к ним с уже подготовленными верительными грамотами. Арабские и африканские страны ликовали, и вживую перед объективами камер аплодировали новые власти Анкары, городу Голоса и живого мессии Икрия, столице нового ядра Хириата. Это грянуло как гром среди ясного неба по всей планете. Такой скорости формирования нового ядра Хириата мы не ожидали. Новые нетурецкие власти уже объявили себя единственной формой правления в Малой Азии, упразднив Турецкую Республику и объявив созданный новый священный Хириат в роли единственного истинного правоверного канонического государства живого голоса и миссии Икре без установления границы с другими формами власти, Советом Верховных Хириатров. Учрежденный государственный аппарат объединенного хириата начал выдавать декреты преобразования общественного, политического, экономического, административного укладов, словно взбесившийся принтер. Иногда и быстрее, нежели голос Икрия, который сформировал оглашенный военный призыв среди населения планеты на строительство новой священной хириаторской империи в Малой Азии, кульминации всего 21 века. Заметьте, что слова османской от Таманской порты никак не фигурировали. Все турецкое было вычеркнуто в один момент. Пошли потоковые громогласные призывы всех правоверных мира, что показало серьезность всего происходящего. Человеческие ручейки с новой силой потекли в Малую Азию и быстро превратились в лавину. Мощь все всенарастающей силы и интенсивности, которая больше схожа с ураганом или цунами. При постоянной подпитке всем необходимым извне поток людей, готовых к священной войне и постройке империи Хириата, нарастал. Турки уже были упразднены, поэтому архитекторы действовали, не считаясь недовольством местных жителей. Масштабы той долго скрываемой, но сейчас понятной логистической мощи впечатляли. Если сказать точнее, перебивали масштабы военных операций Запада, переплюнули все со времен мировых войн начала и середины XX века. Полная поддержка Европы и происходящего рядом с ней была очевидна и нарочито видна. Сильно зачесался правый глаз. Толик не смог сдержать зуд. Он вожделенно почесал локо, продолжая говорить с одним открытым. И после череды внутренних преобразований первый внешний шаг страны голоса из Анкары был резким и эффектным. Мессия объявил весь Кипр своей территории ответственности и власти во всеуслышание – Односторонне и безапелляционно назначил себя правителем острова по праву, дарованного ему свыше. Странно, но за неделю до этого базы НАТО и Великобритании были эвакуированы в основном составе. Новейшая часть флота покинула базы. До заявления Икри был спланированный цирк где в основном устаревшие судна умело свозили заранее на остров Кипр, в гаванях которого были оставлены с командами и капитанами, с полным боевым оснащением, людьми, прибывшими из неизвестных мест и принявшими суда и присягнувшими Анкаре на верность в нужный момент. В тот же день сквозь границы северного Кипра в страну вошли войска «Голоса», Кипр заняли подмолчание Лондона, Вашингтона и Брюсселя, ибо, по их мнению, на тот момент это было законное право Анкары и всевидящего Мессии, который был безгрешен. Тем более, что на Кипре исторически сконцентрировались россияне и их активы, и слишком много денег, которые были пока защищены европейским правом и договоренностями с Лондоном. А если юрисдикция изменится, то все можно обнулить без потери лица. Получить все, что там спрятано российскими олигархами и гражданами СНГ. То есть просто украсть. Это ударило по старым российским элитам, которые были и так лояльны к Западу. Уронило доверие к устойчивым теневым экономическим связям и схемам. Причем еще не менее интересный факт. Киприотские базы и материальные ресурсы были просто проданы Хириату. То есть весь флот и базы НАТО со всей инфраструктурой, стоявшей на тот момент у берегов Кипра после недавней большой ротации сил, войск и флота Альянса и Великобританских сил. С полной передачей всей документации и планов объектов в качестве жеста мира и развития безопасности в Средиземноморском регионе. Я тогда уже с высоты жизненного опыта очень удивился простоте и одновременной логической невозможности случившегося. Когда хоть и старенькие, но все же грозные военные силы были проданы новой незаконной стране, причем так умело заранее привезенные со всего блока НАТО. Ясно было, что все, надлежащее списанию и утилизации, притащили на Кипр и в три цены продали Анкаре. У Икрия и его хириаторов денег было, как у дурака Фантиков. Все остались довольны, и НАТО списало весь неликвид. Денег подняли знатно. А надлежащие к священной войне передовые военные технологии НАТО передали Анкаре без поводов для шума. В СМИ все преподнесли, как великий мир и победу разума в восточной части Средиземного моря. Проще сказать, переложили из одного кармана в другой со значительным сокращением издержек для конечного заказчика. Анатолий навалился на правую руку и посмотрел поверх группы. Там было тусклое верхнее освещение, обозначающее сидящие фигуры. Никто ничего не спрашивал, не добавлял. Они сидели и ждали дальнейшего сеанса. Проводник вдохнул и продолжил. А все мировое сообщество проглотило произошедшее с радостью, тем более, что все активы русских были изъяты в пользу империи Хириата, А голос и его последователь по доброй воле сохранили все деньги и активы европейцев под гарантию властей Анкары, демонстративно передав ключи от банков и счетов в Европе. «Стервецы!» Жестко выругался, хмыкнул и продолжил, чем Москву и в очередной раз наказали оплеухой в лицо. Вторым шагом откровения Мессии из Анкары было объявление о том, что все восточные и южные греческие острова теперь переходят под власть империи ядра Хириата. Равно как и все воды вблизи бывших турецких границ, что ранее были общими с Грецией. Это прошло без согласования с афинами и международными организациями и при попытках протестов Анкара пригрозила включением всей Греции в состав наделов хириаторов Малой Азии, а точнее империи хириата на законных основаниях в качестве нового округа – Эллады. От такого власти Афина пешили, оглянулись на столицу военного Северного Атлантического Альянса. Те посоветовали соглашаться на все прихоти Анкары. Афины обратились к Нью-Йорку на внеочередной сессии ООН. Он, несмотря на работу и давление наших дипломатов, представителей, повело себя в своих традициях, когда началась большая грязная игра против России, промолчал. Он немного улыбался, снова пережив те воспоминания, и, собравшись в точке концентрации, продолжил. Афины, лишенные внешней поддержки, подчинились и передали право пользоваться своими водами наравне с Анкарой. Евросоюз молчал, греки остались с Анкарой один на один». Согласились на все, лишь бы сохранить свою государственность и безопасность граждан. Россию и наш экономический блок никто не слушал. Афинам запретили контактировать с Москвой и РЭБ. Прямых путей и помощи Греции мы не имели, тем более, что их всячески перекрывали. Как бы уводили греков в политическую тень. И как только мы устраивали канал контакта с Афинами, его стремительно рубили вплоть до прекращения прямого авиасообщения» поэтому власти Афин полностью спасовали перед Анкарой. Потом их обязали передать лучшую половину всего своего флота, государственного, частного и коммерческого, безвозмездное пользование новым властям Анкары в руки священного нового ядра Хириата. Флот империи должен был быстро вырасти числом. Для этого надлежало передать всю греческую портовую инфраструктуру тех островов и торговых маршрутов, которые укажут военные представители живого миссии Икрия, точнее, империи Хириата. Уходило все под коллективные органы управления Хириаторов, где, по сути, править баллом будут наместники тех регионов. Фактически вся акватория Гейского и Онического морей и островные архипелаги Древней Криту шли под контроль Анкары но чисто юридически оставались в составе Греции, где она не имела фактической власти, вплоть до введения полицейских, медицинских и военных частей из Малой Азии. И греки все это проглотили. Недовольное греческое население попросили покинуть воды и земли Хириата. Удар по самосознанию и государственности Греции был велик, но они молодцы, сдержали его достойно, отступив в сторону от растущего титана империи ядра Хириата но не отдали всю свою страну под контроль. Население во избежание новых жертв эвакуировали вглубь страны с материальной поддержкой от государства. Конечно, наши благотворительные фонды активно участвовали в помощи, как могли помогали беде греков через посредников. Это стоило огромных усилий российских дипломатов и нелегальных агентов, ведь если бы греки уперлись в тот момент, их бы целиком, как и Кипр, сдали на съедение Анкаре в пару дней. Тяжелый выдох и, поправляя прическу после того, как почесал голову, продолжил. Морская часть Греции почти вся перешла во владение Анкары под ликование граждан Малой Азии, которые еще не осознавали, что они находятся в другой, не своей стране. Они оказались в Хириате, а думали, что в обновленной Турции в лучах своей славы. Но они, сперва радуясь успехам новых властей в Анкаре, даже не догадывались, что ждет их впереди и к чему эти возгласы приведут. Ведь старотурки так давно ждали этих побед и были опьянены национальными успехами расширения своего государства. Но турков уже упразднили, и они не поняли этого. Пока не поняли, ведь страна процветала. Предприятия запускались одно за другим, продукция уходила на все открытые рынки. Ресурсы поступали без перебоев и с избытком, строились все новые города целыми регионами. Выглядело так, что живому голосу было дозволено все – Его было невозможно остановить, а народы Турции получили и хлеба, и зрелищ. А что может сильнее расположить граждан к власти, как не победы, бескровные победы над давними врагами с их фактическим захватом и подчинением? Они еще терпели притеснения, пропаганда хириаторов работала. Это был своеобразный аналог нашего Большого Южного Рывка, но против нас самих. Что сказать, если всем стало ясно, что у хириаторов был полный карт-бланш от уже объединенного в одностороннем порядке против России мирового Бамонда, банкирщины, ТНК, трастов, трестов и мировой военщины. Аристократы и их отец, Ватикас, тоже были в деле против Москвы. Я уже упоминал про неограниченное всестороннее спонсорство от мировой аристократии, арабского мира и салакритских королевств, персидского, да и не только залива. Технологические и цифровые корпорации с мировым именем беспрестанно восхищались новым хириатором Икрия и его растущей империей. Они безвозмездно отдавали свои IT-продукты, технологии для нового чуда планеты. Открыто вливали свои триллионы из накопления финансовых пузырей с разрешения бирж и банкиров в строительство нового правоверного справедливого общества «Ядра хириата». Туда же направились промышленные гиганты строить все новые заводы, фабрики, производства и энергетические мощности с генерирующими центрами. Хириат пух и рос во все стороны бытия. Все российские объекты, электростанции, включая ядерную, уже давно выключили и демонтировали в показательных целях как грязное строение. Российские трубопроводы перестали обслуживать. Диаспоры и граждан России, что не выехали по предупреждению, лишили прав и защит в новом хириате. Неважно, были ли у них семейные узы, важно было то, какое у вас гражданство, и признаете ли вы власть верховных хириаторов и живого голоса Икрия. При всем этом росли скорость и масштаб переселения всех европейских креатистов в Малую Азию, что вызывало зависть ветхоуставного исхода еврейского народа из Египта. В ядро новой империи священного Хириата, ту самую Малую Азию, которая совсем недавно была мирной светской Турцией, в священную столицу ядра тянули все, все и всех. Это было глобально, грандиозно и очень опасно для пребывающих участников, так как коррекции допускаемых ошибок при высоком темпе операции не проводили – Или просто не замечали в надежде проскочить кризис и построения новой империи и выйти в вооруженную фазу по примеру Третьего Рейха к середине XX века. Главная надежда была наверное, расчеты ведущих западных экономистов и их программных ИИ, нейросетей, а те, в свою очередь, четко понимали, что рыночек сам все устроит, как и стихия, сама успокаивается и приходит в порядок. Поэтому архитекторами Икрия решено было отказаться от среднеазиатской романтики, учитывая, как мы ее обыграли в российскую пользу в процессе Бюр. Хотели дать план другого, отличного от русского пути успешного развития в мирового лидера под рукой управления живого Мессии. Для чего продолжали наращивание индустриализации бывшей Турции, которую власти Анкары в медийном поле чаще называли «ядром священного хериата Малой Азии», «сердцем империи», чтобы потом умело интерпретировать ее в понятие «большой Азии», подобно понятию «малая Греция», «большая Греция», где «малая» — это вроде изначальной, корневой, а «большая» — там, где распространены власти влияние «малой Греции». И это все активнее муссировалось в мировых СМИ, но с нужной для Анкары поправкой — Пропаганда окружения «Голоса Икрия» качественно выросла. В Малой Азии резко пошло наращивание военной машины и производственного центра. Создали гигантскую фабрику империи Хириата. «А что мы, Кремль?» Тут снова вопрос утонул в ушах группы, и через мгновение Толик сам же отвечал. «Москва искала слабые точки конструкции. Постоянно внедряла и вербовала агентуру. Ждала удачного момента входа в процесс. Чекисты работали». Была высокая вероятность пересидеть в стороне, подготовиться самим. Найти нестандартный рецепт победы, пока не вырастет монстры империи Голоса Икрия. Но если зайдем раньше, то выйдем агрессором в убийстве золотого ребенка, живого Голоса Икрия, дитя всего прогрессивного западного человечества. Да что уж тут надежды всей цивилизации планеты. При том, что на угрозу ответного ядерного удара в случае нашего открытого доказуемого вмешательства в дела столичного Ядра Малой Азии нам четко указывали не только политики, но и военные знаты. Именно поэтому храпом действовать мы уже не могли, как с Самаркандским Хириатом. А подставляться под удар против такого прокачанного зверя желания не было. Скосив взгляд в сторону, Толик покачал головой, руками провел по столу, убрав невидимые крошки, выровнял взгляд и продолжил. Российские мозги кипели и искали самую болевую точку Анкары. Слабое место веры живого голоса икре, ибо куда ветер дует, мы прекрасно понимали даже без исторических аналогий. Инструкторы Альянса все большими группами прибывали в строящийся имперский надел Хириата. Они налаживали военное и оружейное производство, обучали техникам пользования переданного и проданного вооружения, флота... Причем ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Нью-Йорк ничего противозаконного не замечали. К примеру, прямых продаж вооружений и технологий производства всех летальных средств. Ведь они просто помогали новому государству защититься от российского монстра. Причем Малую Азию в блок НАТО с ее территориальными приобретениями не звали, так как самой Турции уже не существовало. Образовалась Малоазиатское ядро новой империи Священного Хириата. Итак, в одной из колыбелей европейской цивилизации выросло экономическое чудо-ядра империи Нового Хириата. Население империи многократно прирастало за счет переброски людей из Европы, Африки, да что уж умалчивается со всех уголков света. Власти Анкары активно принимали любые подарки, пожертвования, инвестиции, технологии, кредиты, от всех без проблем и задержек. Никаких препятствий не было. От всех МВФ шла подпитка деньгами через благотворительные программы, трасты и фонды. С Москвой власти Нового хереата, хотя еще только для России и рэп официально это была Турецкая Республика, демонстративно не устанавливали вообще никаких контактов. Нас для них как бы не существовало. Москва была проклятым пустым местом, с которым они позже разберутся. Голос так и говорил в своих проповедях. Пользовались только посредниками в лице несуществующей Турецкой Республики для диалога с русскими. Хириаторы также беспрестанно все накачивали Малую Азию, снабжали всем необходимым для будущей священной войны голосу против России и за считанные недели взяли под грубый, подобный египетскому, контроль страну. Тогда-то наша разведка и узнала о количестве двойников и проекте запуска клонирования голоса, чтобы дать ему вечную жизнь в глазах общественности, а также иметь возможность провести плановое воскрешение Мессии, если нужно будет продемонстрировать миру эффект Лазаря. Наши агенты получили генетические образцы оригинала Мессии и передали нам. Мы получили исчерпывающие данные об эксперименте выведения генетики, точнее, Евгеники, сверхчеловека в лице голоса Хириата Икрия. Он был специально выведенным человеком, породистым хириатором с широким диапазоном ген от членов Верховного Совета Самаркандского хириата. Их ДНК были в нем, всех сразу. Конечно, для инкубатора хириаторы использовали наложниц, но Евгеника шла у них в полном почете. И стало ясно, почему они продолжали разыгрывать и креатистскую карту. Хоть вера их и была полностью синтетическая, но не имела общего с истинными столпами веры и креатизма. Но если в Самаркандском проекте разыгрывали общинно-племенную карту, тут уже разыгрывали евангелическую мессианскую карту. И эта модель буквально шла по всем канонам и писаниям нового устава апостолов, учитывая правки хериаторов, их архитекторов и кураторов из Ватикаса. Клоны были оттуда же, как и технологии и специалисты по выведению сверхчеловека. Они были уверены, что в и креа они преуспели – Отчасти да. Он был идеален и внешне. Красив, вынослив. Работал перед публикой почти круглосуточно. Конечно, за счет полных двойников и клонов. Оригинал же перемещался скрыто. И мы начали охоту за настоящим Икрием. Нужно было взять его чистый след. Чекисты принялись за работу. Все эти данные о клонах, секреты происхождения хириатора Икрия, так же, как и массы его двойников, сыграют потом, пока опущу эту деталь». Позже вернем ее в поток к сеансу Выделенная пауза как бы отсекла эту тему. Снова сжав губы, но вытянув их в трубочку, Толик покачал головой. Покрутил плечами не сильно, чтобы снять напряжение, и, расслабив мимику, так же, как и плечи, выровнял осанку, чтобы продолжить. Власти Анкары уже открыто запасались товарами и всем необходимым впрок. По любому их запросу получали все необходимое от коллективного западного сообщества. При этом славные свободы граждан в прошлой Светской Турецкой Республике сворачивались очень быстро. И то, что было в Старой Турции, уже было ранее в сказочном прошлом. Хириаторы приступили к преобразованию территории Малой Азии. Икрия благословлял все процессы и занимался построением планов победы. Его мозг работал намного лучше большинства квантовых компьютеров его времени. Мы-то знали, почему так, ведь он особенно выведенный человек для конкретной миссии и поэтому его опекали ангелы и личная гвардия. Отслеживая ее перемещение, мы знали, где находится оригинал, ибо специальное обеспечение всеми уровнями безопасности Хириад получил только для оригинала голоса. Мы взяли след Итрия и уже не отпускали. Снова пауза. Руки Толика сложены на груди, и через мгновение снова возобновление речи проводника. Тем не менее, смелые реформы определили основным центром развития всей Малой Азии для сосредоточения мощностей. Для этого были выбраны земли южнее от Анкары. Если точнее, прибрежный сектор от Анталии до приграничного с Сирией города дёркью где установили прямое столичное жесткое управление и объявили особыми землями опережающего развитие страны. Выбор власти Анкары произвели верный, ведь свой экономико-производственный центр они могли умело защитить от всех наших диверсий, знали свое дело черти, и создав глубоко эшелонированную оборону на суше и в воздухе, в море, с учетом контроля Кипра, выбрали отличное место. Наши военные оценили их замысел. Тем более морская логистика этого сектора была крайне удачна, и свободных территорий для освоения на начальном этапе было достаточно». Достойная имеющаяся инфраструктура давала хороший базис развития. Горы и Нагорья пошли в ход общего рывка развития ядра империи Хириат. Они форсировали развитие всем на показ, буквально снимая фильмы и документальные сериалы об успехах нового цивилизационного проекта в Малой Азии. И на вопрос Икрия, почему голос так странно выбрал положение столицы, ведь его страна была сильно смещена в Африку, живой мессия отвечал, демонстрируя результаты будущей победы в священной войне. Из них выходило будущее центральное положение Анкары в теле империи Хириата, и все ликовали после его слов и речей его хириаторов и проповедников Ильясов. Они были буквально любимчиками в глазах населения планеты, показываемого профессиональными журналистами планетарных медиа-холдингов. Религия перекочевала в сети и СМИ. Все ресурсы вторили словам живого голоса, миссии Икре. Наши СМИ были блокированы в официальных медиасферах и дискредитированы. Их подвергли блокировке в передовых странах. Это был плевок в нашу сторону за Бюр а также показатель того, что Запад тоже способен сделать то, что он хочет, не спрашивая никакого разрешения ни у кого. Если Москва и выпала из общего проекта, то ненадолго. Скоро ее вернут в стойло. Ведь чихать они хотели на моральные ориентиры, созидание лучшего, человеческие судьбы и жизни. Скрытая цель была убить Россию, сильного игрока на арене политики, войны и экономики. А если не выйдет растерзать, тогда вывести в откровенные аутсайдеры, если не получится поглотить. Цель номер один – ввести Москву и ее союзников обратно в стойло-терпилы, дать статус страны-изгоя, а саму Россию лишить мирового авторитета и веса, после сделать третьей, если не шестой, даже шестнадцатой скрипкой в мировом оркестре. В этом был ренессанс истинного лица Европы, национального радикального шовинизма, обладающего целью решить свои проблемы за счет грабежа других – Тем более основные кадры нового ядра Хириата подготовила и предоставила именно старушка Европа. Всем миром старались. Для чего сначала ядро нового Хириата основательно выстраивали со всей европейской педантичностью, и изуитской расчетливостью, американской деловой хваткой и восточно-арабской хитростью. И они следовали построению новой зоны роста ядра южнее Анкары. Затрону то, что население огромными привезенными извнелюдскими массами с последующим сломом сложившихся устоев без внимания к обратной связи граждан Старой Турции не могло пройти без конфликта. Тем более триумф присоединения Кипра и победы над Грецией уже потерял бодрящий эффект. При этом все общество в Турции к тому моменту закономерно разделилось на два типа – светских, ностальгирующих по старой республиканской Турции и религиозных, ярых лоялистов новой Турции, верных голосу Икрия и ядру Хириата. Так сформировалось два лагеря бывших турецких граждан, основанных на разных религиозных взглядах, методах хозяйствования и мировоззрении. Так чекисты Анкары выделили недовольных и всю возможную пятую колонну внутри нового Хириата – Разведчики педантично чистили внутри страны всех неугодных сперва в секторе опережающего развития, название которому дали «Большая Анталия», и потом дальше давили несогласных на территории, ведь столько проектов в одно время тяжело удержать под контролем. Хоть мозг живого голоса Икрии мог удержать внимание на множестве дел, но не настолько. Вот и социальные преобразования уклада жизни турок, подлекала хиреаторов, начались именно в этот момент времени, когда строили Большую Анталию. Тогда открыто пошли искажения и ускоренная повсеместная переподготовка священнослужителей, полное вымарывание светской жизни и старого икреатизма, книги сути до да крайне радикальных толкований живого голоса. Там уже не было никаких уставов Махарока, а была только сила слов хиреатора Икрия, И его словом начали сгонять с исторических мест все старое местное население. Этого народ в светской части Турции не выдержал. Случилось массовое локальное давление хириаторов на общественный и светский устой Турков. Шел разрыв старых многонациональных экономических цепочек и массированное присвоение, вернее сказать, рейдерский захват всего коммерческого имущества и промышленных производств на территории Большой Анталии. План выполнялся по религиозной кампании живого голоса, которая имела официальное название «Правоверная национализация для нужды империи Хириата». Скрытый и, вернее сказать, притаившийся зверь нового Хириата в Анкаре начал явно пробиваться наружу, убивая частную предпринимательскую экономическую жизнь простых турок, старых турок. Даже торговать на улице без печати хириаторов никто не мог. И как это обескуражило мирное население бывшей, теперь оккупированной Турции. Всеобщий шок промчался по стране. Все поняли, что они влипли похлеще немцев под режимом фюрера Адольфа Гитлера. Турки такого откровения никак не ожидали. Они осознали, что их сказочное развитие и постоянное наращивание достатка может как-то измениться, а точнее сказать, буквально рухнуть в моменте. Их прямо грабила армия хириата, лишала всего в угоду прироста сил хириаторов. Протяжный вдох и тяжелый выдох выдавал переживания минувших дней Анатолия, но он не пытался скрыть горечь тех событий перед лицом Верховной Группы и в том же темпе продолжил. «Если до этого денежная подпитка страны слоями населения принималась, светская свобода и нравы сохранялись, промышленное переоснащение поддерживалось, заселение нерелигиозных мигрантов терпелось... Но когда Анкара вычистила сектор Большой Анталии от маргиналов, начался активный диктат нового икреатизма веры голоса хиреатора Икрия и проявились четкие устои хиреаторов, столь долго скрываемые и вынашиваемые внутри высоких кабинетов Анкары. Пошел слом всех корневых устоев турок. Гражданское нутро страны закипело. Старая светская элита Анкары пряталась в провинциях, на местах яростно сопротивлялась этим процессам, как могла. Было поздно бороться за оккупированные хириатом земли. Пришло время всеобщего исхода старотурков. В результате проигрышей несогласная человеческая масса с боями отступала на северо крайний восток, где еще не было полного доминирования силы хириаторов. Вышедшая из тени новая народная оппозиция в основной массе осела и стягивала все силы в Стамбуле и его окрестностях. Назревало смещение ставленников Хириата и формирование нового национального ядра борьбы старотурков. Шло активное бегство старотурецкого населения от границ Большой Анталии и всех ее окрестностей на север к Черноморскому побережью и на крайний восток страны. Сформировалось негативное движение, и чтобы его как-то прикрыть, официальная Анкара объявила новость о переименовании всех внутренних названий городов и улиц от Новой Турецкой Республики, смене норм и стандартов названий и устоев веры ядра империи Нового Хириата. Все происходило под прямым благословением живого голоса Икрия. Его же словами свели все недовольство к суевериям старотурок, которые не принимали благостные изменения Малой Азии в угоду будущей священной войны. Тогда же стартовало движение народных масс «Новый Малый Хадж». Вооруженных граждан стран-конгломератов всего хириата в боевых порядках свозили для нахождения мест новой жизни в богатой Малой Азии. Кровь полилась в том самом ядре нового хириата, которое совсем недавно было республиканской Турцией. А граждане хириата пребывали сразу заряженные в устоях правильного нового мировоззрения и общества с полным почитанием веры живого голоса и правил всех хириаторов. Этих людей голос Икрия уже сразу объявил корневой элитой ядра империи и поставил над старыми турками, ибо граждане старого конгломерата были во всем полностью лояльны к власти и порядкам хириатора Икрия. Нарастал большой народный резонанс. Старотурки бежали к Стамбулу. Это и было нужно хириаторам. У них был свой план на сей счет и массы лишних неверных людей. СМИ освещали все сладко и красочно — можно сказать, беспроблемно. Но на деле пошла уже административная кадровая чистка органов управления власти на удаленных на северо от Анкары местах. Чистили от старотурков во всех муниципалитетах, что дало уже открытую элитную властную миграцию, вернее, бегство от расправ фанатиками хириата в дальние регионы, где власти новой Анкары еще не имели полного контроля. Передвигались по земле, так как аэропорты и морские порты давно были под полным контролем сил правопорядка и военных хириаторов. Несогласные бежали автотранспортом и поездами на север и крайний восток, в надежде, что безумие прекратится и все вернется на круги своя. Та или надежды простых людей на то, что массовый психоз бесконтрольной власти Анкары пройдет, и все турки будут жить в светской стране. К сожалению, у истории были свои планы. Кириаторы жестко устанавливали свою власть везде, куда дотягивались, без комплексов разоблачения, и открыто ликвидировали неугодные институты старой власти и их носителей. Голос вещал о проклятиях предателям его веры и устава новой книги сути. После этого уже стартовали массовые физические расправы и убийства неверных без судебных решений. Тогда же часть старой турецкой власти слепо бежала, укрывалась в некогда верном им Азербайджане, в городе Нахичевань, и уже под защитой властей Баку вели подрывную деятельность против Анкары. Но тщетно. Сила живого голоса Икрия и его хириаторов уже была слишком влиятельна. И простое население начало также бегать от расправ и безнаказанного насилия от прибывших новых вооруженных граждан хириата. Это были расправы новой элиты над своими будущими рабами. Чтобы последние испугались и потом безропотно подчинились, ведь все богатство копилось именно для новой элиты. Благо, к тому моменту истории наша поддержка уже жадно принималась властями Старой Турции. Они вышли из транса гипноза западных разведок. Грубая реальность их сильно прибила. Находившиеся уже в изгнании старотурки слушали людей из Кремля очень внимательно и даже очень охотно, но через буфер Баку. Москва напрямую в этом не участвовала, чтобы не подставить никого под жесткий удар своих врагов. А У Азербайджана были давние, долгие, буквально родственные отношения с турками. «Ведь они умело жили столетиями со всеми соседями. Поэтому оппозиционной России, но по факту наш Баку, играл свою важную партию. Вот почему он стоял в стороне от бюр, не входил в рэп, был как бы в оппозиции к Москве и не был присоединен к России, чтобы иметь своего засланного казачка в мировом Бамонде. Не буду снова отходить в сторону, продолжу в конве событий». И Анатолий быстро кашлянул в кулак, чтобы прочистить горло. После успокоения першения продолжил. «Случилось неожиданное для цивилизованного мира. Старотурецкие граждане, турки, греки, армяне, сербы, грузины, персы, курды и все остальные исконные народы и национальности вспомнили, что они бывшие великие османы, то есть не граждане Хириата с их новыми правоверными паспортами. Они, старотурки, отказались от мучения и веры живого голоса Хириатора Икрия». Для большего эффекта пробуждения от марева устава новой книги сути сменили культурную парадигму. То есть через короткое время и получше подумав, вспомнили, что они еще и древние хетты, медийцы, лидийцы, финикийцы, народы моря, греки, адриатические, эгейские и ионические греки, римляне, те же курды, армяне, грузины и другие народы. И, конечно же, не без подсказок и помощи соседей, в первую очередь старотурки – это буквально византийцы, прямые наследники Ромейской империи. То есть самой Византии, где столетиями не всегда мирно, но все же уживались. Сосуществовали сотни народов, сохраняя свои культурные традиции великой страны – Византии, которая сформировала устои перехода от древнего до современного мира. Сделали это, пока не пришли завоеватели с Юго-Востока, и, вступив в заговор с местными наиболее богатыми олигархами, недовольными византийским императором, его налоговым побором, они и предали страну. По факту перешли под защиту и контроль завоевателей, и теперь это повторилось. Страну сдали неверным хириаторам и их голосу икре. Только власть ядра империи хириата работала в Малой Азии в более жесткой форме. Завоеватели, которые хитростью проникли внутрь страны, захватили власть, перевернули все устои в более радикальные, фанатичные и жаждущие большей жертвы от населения. Готовят ему бой в священной войне. Наблюдая за всем происходящим, мирное население, граждане Старой Турции, с радостью и особым рвением приняли новый девиз и призыв к порядку и памяти древности. И чтобы не повторить ошибки предков, нужно дать отпор врагам и захватчикам, Отдельные власти Стамбула и старотурки на Нахичевани подняли единый девиз на вершину объединяющей идей и началось освободительное движение против власти хириаторов в Турецкой республике, подобно реваншу испанцев против нашествия мавров. Причем было огромное количество опорных анклавов, городов, стоявших на своем, самостоятельно организовавших оборону, несогласных с жестоким хириатом и сотнями населенных пунктов на молодой Стамбульской Республики. И поэтому вдоль Черного моря, куда двинулось население с южных земель от тирании войск хириаторов на более тихие светские северы вдоль трассы Е-80 образовалось жемчужное ожерелье городов, буквально ставших добровольными крепостями против порядков голоса Икрия, властителя хириата. Он же направил свежие войска нести свои порядки на север, к берегам Черного моря. «Именно на этом пути началось отчаянное сопротивление местного населения, активно берущего все доступное на личное оружие и волю. Наши нелегалы там отличились умелой организацией обороны опорных пунктов. Конечно, отработать, как в ферганской операции, у нас не вышло. Противник был очень крут. Поэтому ожерелье рвалось, но держалось, отходя вдоль трассы Е-80». Очень быстро, единым порывом, оппозиция власти Анкары сама вычленяла всех приверженцев-хириаторов из своих кругов. Было несложно проредить фанатиков и их силы в своих городах и опорных пунктах. Спасало то, что в этом регионе хириаторы были еще в значительном меньшинстве, так как концентрировались в Большой Анталии. Поэтому у старотурок был шанс отработать без промедлений, выдавить, выгнать, пока еще малые силы хириаторов с самого прибрежного северо-турецкого побережья за южные пределы трассы Е-80. Те уходили навстречу к своим войскам, покидая территории, сыпали проклятия и грозили вернуться со всей армией живого голоса и покарать мятежников за изгнание. Проходило активное вооружение и отпор жемчужного ожерелья городов Старой Турции – Их яростное сопротивление террористам не давало расслабиться властям и военным, требовало стремительной помощи из новой столицы, пока сопротивление не угасло, и нужно было обрести полную власть над Стамбулом, как будущей столицей Турецкой Республики, но там Хириат был еще силен, сразу переворот не получался. Мы всячески помогали, но этого еще было мало для перелома ситуации в мирное русло». Оппозиции Хириата дало удержаться то, что дальние восточные земли Турции в приграничии с Грузией, Арменией, Ираном, Ираком, Сирией уже были большими очагами непринятия власти Хириата. И они были в нашей приграничной зоне. Голос, все, внимание, перенес туда. Это оттягивало военные и полицейские ресурсы, чтобы остановить погромы в своих территориях и выдавить нестабильность и народный гнев ближе к границам стран РЭП и к мятежному Азербайджану, который оказался противником Хириата, хотя власти Анкары считали Баку еще своим союзником и будущей территорией ядра империи нового Хириата, стоящей в стороне. В приграничной зоне с Россией, Азербайджаном, Персией, Ираком, Сирией беженцы были под защитой пограничных войск, концентрация которых росла и вынуждала строить систему временных городов, чтобы создать нормальные условия жизни. Но чуть подальше хириаторы уже собирали военный кулак и готовили инфраструктуру к войне. Хитро работали, ведь прикрывались лагерями своих же беженцев, обеспечивая импровизированный буфер между собой и Россией. Причем содержание лагерей правоверные хириаторы в одну сторону перекинули на страны Рэб. И явно нисколько не переживали за здоровье своих бывших граждан, тем более за земли, так как они были уверены в своей будущей победе в священной войне. Пророчества живого мессии хириатора Икрия были сильны в умах его армии. Они смотрели на русских пограничников и готовились к скорому возврату в Самарканд для присоединения всех стран к телу ядра империи нового хириата. Конечно же, все для Москвы уже было очевидно, и началась диверсионная деятельность силами тех же беженцев и подготовленных отрядов. Чекисты проявились, так же, как и контршпионская работа Хириата уже сильно поднаторела в своих мерах и ресурсах. Они щупали, изучали народную реакцию силы оппозиции и выслеживали всех сторонних агентов третьих сил. Также готовили базу для применения армии Икре против неугодных. Но об этом позже. Пока нужно разобрать кратко ресурсы той самой оппозиции хириаторов. Кто они, эти старотурки? Снова вопрос самому себе. Никто и не собирался отвечать. Анатолий, помолчав с пару секунд, дал отдохнуть горлу и продолжил. Итак... Силовой опорой старотурков были множество народностей Малой Азии и Кавказа, а именно греки, турки, курды, армяне, сирийцы, амореи, абхазцы, абызы, евреи, азербайджанцы, персы, болгары, сербы, черногорцы, хорваты, многие мелкие племена и народности. И вот к границам все активнее стягивались, точнее гнались вперед беженцы, несогласные с произволом власти Энкары. Они отказывались от голоса Икрия и его учений. Поэтому среди беженцев были целые бригады и старого светского толка. Но были и волки в овечьих шкурах. Ряженые, разбитые на мелкие отряды для заброса на территорию стран Рэб, запускающие диверсионную деятельность в будущей священной войне и создание хириаторского подполья. Хитрый план, который некогда перед Бюр использовали мы. И хириаторы сами толкнули бедных, разочарованных жизнью людей к нам – Гнали всех несогласных с их устоями, не забывая насыщать потоки беженцев своими агентами, и это вынуждало производить серьезные меры предосторожности и проверки всех бывших граждан Турции пограничными и контрразведывательными службами нашего блока во всех временных городах беженцев и переселенцев. Поэтому росли очереди. Мы не могли разместить всех на буферной территории. Люди толпились у приграничных пунктов, и тогда пограничники Хириата отошли вглубь своих территорий, бросив людей на самообеспечение. Итого, самая восточная часть Старой Турции стала территорией неконтролируемого Анкарой хаоса, где не срабатывала во всю сила задумки Хириаторов. Они не учли, что мы активно введем своих людей на свободные пограничные КПП и организуем лагеря беженцев на территории Малой Азии под эгидой миротворцев ООН в лице нашего миротворческого контингента полиции с силами Красных Креста и Полумесяца. Это не было интервенцией русских, которую хотел хириатор Икрия. Факел борьбы не разгорелся. Это сформировало еще один мощный узел проблем для Анкары – Это все купе с массой сугубо внутренних и административных проблем срывало планы и сроки по выстраиванию единого контроля хириатом над всеми проблемными участками Малой Азии. Поэтому сменилась вся парадигма. Хириатор Икрия отошел. Точнее, его штаб отказался от миссионерской евангелической легенды Икрия. Они в момент ушли от добрых методов своего правления – На очередной сессии бесед с и хириатор Икрия назначил себя живым голосом священной войны против неверных. Икрия утверждал, что знает, как получить ключи от рая для граждан всего Хириата. И голос призвал изгнать из домов и земель всех неверных догмам учения устава новой книги сути Икрия, для чего они начали действовать давно привычным способом террора и карательных экспедиций. Учитывая, что все СМИ и информационная повестка региона были под штабом Хириатора Икрия, они умело смягчали слова голоса. Наши информационные ресурсы бомбили их правдой. Мировой мейнстрим штормило. При этом хоть сколько публичной огласки это не придавалось, Западом ввелась информационная тишина, и вне Турции выходила только информация о официальной Анкары, которая сама решала, что можно говорить от имени признанной столицы ядра империи нового великого хириата Все остальное сразу обвинялось во лжи Икрия. Китай и Индия остались в стороне. Он решил отмолчаться. Только Россия и страны РЭП освещали происходящее внутри горящей бывшей Турции. Остальные не решались и просто наблюдали, боясь привлечь гнев хозяев мира. Да, были отдельные смельчаки и истинные журналисты, но их заворачивали, и часто им приходилось искать убежище в странах РЭП, если их не убивали на месте. А нас обвиняли во лжи и обмане, порочащим светлые процессы образования нового общества на слиянии цивилизаций и культур. И это были уже внутренние вопросы Хиреатора и крес его паствы. А беженцы — больные люди. Как-то так. Он устремил взор в проекции и поочередно встретился с глазами всех смотрящих на него — Это было немного неожиданно для противника, ибо только сейчас все пары глаз внимательно смотрели, вернее изучали Толика, а он продолжал, пародируя речь самого голоса хириатора. «Шла новая пропаганда размышлений Икрия. Сейчас изображу самую запомнившуюся. Куда стремятся все народы и лучшие люди мира? Во что они только вбухались?» А, именно в меня, в живого мессию Икрия. Все верят в посланника с небес. В него вкладывают огромные средства страны, миллиардеры покупают себе места под икриатора. Они для этого вложили все свои запасы в экономику нового государства. Чудеса Икрия идут сплошным потоком. А они, русские, позор планеты, жестоко захватившие страны южнее себя до самых берегов Индийского океана. Ранее поверженный Самаркандский Хириат не погиб. Он полностью изменился, стал ядром, собравшим вокруг себя конгломерат Хириата, и потом, выбрав меня над всеми в порыве нового устава книги сути и креатизма, получили голос Икрия, того самого, который может дать новые смыслы человеческой цивилизации через победу в религиозной священной войне. Тут он прокашлялся, убрал акцент и продолжил обычным голосом. Пропагандисты всего Запада знали толк в своем деле и работали превосходно. Икре был на коне даже после всех своих зашкварных заявлений, террора против своего же населения. И при всем этом Россию не воспринимали и не слушали. Остальной мир жил своей жизнью и на все происходящее в Малайзии смотрел сквозь пелену массированные волны восхищения строительства нового общества с правоверными укладами учения голоса победы. Обывателю был интересен итог. Смотрели на все, словно на многосерийный фильм про путь создания нового рационального человека в рамках ядра империи Хириата. Никому из обывателей было не вдомек, что то самое учение голоса вышло из хириатского толкования и икреатизма, того самого нового икреатизма, берущего корни из салакритского движения радикальных арабских и прочих королевских семей, и столь активно финансируемого всей Европой. Да что уж тут кривить душой, всем миром. Анатолий решил ускорить повествование и перескочил. Так что заигрывание уже умершей старой Турции, бывшей в начале 21 века во главе с талантливым президентом Эрдоганом, главой страны, который ловко маневрировал между сценариями, успехами и откровенными провалами, то прошлое дало болезненный для того времени результат – Пересидев многие попытки переворотов и откровенных бунтов, тот президент ушел на заслуженный покой по возрасту и состоянию здоровья, не дав такого желовкого наследника. Появился крен в политике Анкары. Старая элита стала костенеть, и госаппарат стремительно терял гибкость и маневренность. Всю политическую элиту Турции несло в объятия хириаторов в течение десятилетий. Это был абсолютно рукотворный процесс скрытых архитекторов и кураторов. И вот пришел момент проявления уже истинной власти Анкары, новой власти радикалов Хириата, желающих отомстить за разрушение их самаркандского детища. Но сначала навести жесткий порядок на мятежных землях Малой Азии, отработать боевую слаженность армии на маловооруженных толпах людей, дать своим воинам попробовать силу насилия и крови, страха и раша священной войны с врагами их голоса и кря Хириаторская власть в Анкаре продолжала стремительное строительство на но уже нового военного государства. И не обращая особого внимания на молодую, самопровозглашенную Стамбульскую республику, власть была уверена, что ее никто не признает. А главные бои вели в восточных пределах Малой Азии. И начав скромными силами, там, на востоке, хотели убить Стамбульскую республику мятежников после создания боевого железного мощного военного «кулака» отработав штурм Стамбула, сделать выводы из реальных боевых учений и после уже из ресурсов всего ядра империи Хириата ударить, что есть сил по Кавказу, Персии и Сирии. Икрия был бесстрашен, его несло в проповедях, он словно фюрер открыто нес свои планы с трибуны. Голос священной войны уверял в разумности отработки слаженности всех свезенных армий и потом по инерции успеха, толкаемой всем миром к дальнейшей экспансии – но не во все стороны от Малой Азии. Голос Священной войны тащил всех к манящему его самарканду. Генетическая программа в его мозгах сказывалась, и это был опасный глюк, причем для всего предприятия, ведь самомнение и липовые чудеса завысили, точнее, переоценили таланты Икрия как полководцу. Он сам указывал на правах Верховного Хереатора голос самашиаха своим генералам и штабам, что делать. С его миролюбивым мессианством было покончено. Зверь бил копытом на месте. Икрия не видел в мятежном Стамбуле никакой угрозы Анкаре, и туда отправлялись только полицейские силы, которые должны были блокировать город и его пригород. Полиции нужно было придержать границы к приходу основных армий Икрия. Ну и не сильно давить, чтобы дать подготовиться противникам. Тогда будущий демонстрационный штурм тысячелетнего города выглядел бы эффектнее. Голос священной войны был сильно самоуверен, верил в полную победу в границах Малой Азии и дальше, ведь по его договоренности Стамбул был прикрыт европейскими странами, а море закрыто флотом священного Хириата. Греция сидит и молчит, как шавка, выкинутая из Европейского Союза. В глазах хириаторов не было смысла отвлечения военных от приготовлений к походу на рэп на эту стамбульскую мелочь. Пыль времени для всесильных хириаторов, во главе которых был живой голос Икрия. Он растер ладонь полбу, чтобы унять сжатые морщины. То, что он говорил, было тяжело и даже мерзко. Это были глупые упущения, допущенные от пресыщения силами, ресурсами и отсутствием болезненных поражений на успешном и нечестном пути становления ядра Малой Азии. Им все прощалось и росла халатность правителей и военных, объединенных от своих успехов. Голос, точнее он и весь штаб Икрия был в буквальном запое от успехов. Уже было доподлинно известно, что у генерального штаба Анкары был четкий план «Мечта». Одним ударом повергнуть и опрокинуть всех врагов в шок. Для чего силы пока копятся? Учатся вести террор и карать предателей, повсеместно запугивая слабых. Чтобы все примкнули к силе ядра империи хириатора Икрия, и уж потом, распространив над всей территорией Великого Турана до границ Китая, двинуть силы и в сторону Севера, и Москвы, по всему фронту. Ну а Кремль все это время не будет в оцепенении страха удара НАТО и хириата «Ага, сейчас!» – в сердцах выругался Анатолий. Так и превратились кремлевские львы в опоссумов. Конечно, притворяться статуей московские чекисты умеют мастерски, но вот пасовать и бояться – нет. Москва вела и свою контр -игру, холодную, расчетливую в своем исполнении. По-другому с ними было нельзя, ведь противник был у нас особенно хищный и нечеловечески жестокий. Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.